Глава тридцать первая. Дедушка вылавливает кусочки рыбы, вытирает с них соус карри и каждый раз обнюхивает наколотую на вилку еду, прежде чем положить ее в рот. «Хочешь доесть за мной?» — спрашиваю я, подталкивая к нему свою тарелку. Но он только раздраженно морщит лоб. Мама ждет, пока мы все замолчим. «Грэму предстоит операция по замене клапана», — говорит она. «Это очень серьезно». Дедушка переводит взгляд с меня на Джека, тщательно пережёвывая рыбу. «Ты совсем не волнуешься?» — в конце концов спрашивает мама. Её голос звучит жёстче, чем обычно. О собственном сыне. Дедушка проглатывает кусок, проводит языком по зубам. Уверен, он справится. Он крепкий парень. «Может, и так», — тихо отвечает мама. «Но ему было бы приятно, если бы ты его навестил». Дедушкино лицо сразу краснеет. Я пугаюсь, что он подавился. Он даже начинает кашлять. «Я не люблю больницы», — говорит он наконец. В последнее время он говорил это много раз. Но на маму эти слова не производят никакого впечатления. Она со звоном опускает вилку и нож на тарелку и смотрит на дедушку. «Знаешь, Мартин», — начинает она, бэт была тяжело больна. И больница в этом не виновата. Мы с Джеком обмениваемся взглядами, и я понимаю, о чём он думает. Сейчас при дедушке никто не упоминает бабушку. Мы все знаем, как сильно его это расстраивает. Мама не ждёт дедушкиного ответа, просто хватает его тарелку и стремительно уходит на кухню. Дедушка смотрит на нас, моргая от изумления. У него на скулах играют желваки. Мама вытряхивает содержимое дедушкиной тарелки в мусорное ведро и принимается слишком громко мыть посуду. Стаканы и тарелки так извинят, когда она ставит их на сушилку. Джек откидывается на спинку стула. «Тебе помочь?» — кричит он маме через плечо. Ему просто хочется отсюда уйти, как и мне. Но мама ничего не отвечает. Джек осторожно отодвигает стул от стола и идет к телевизору. Начинает переключать каналы. Дедушка скармливает Дигу остатки пападамов. Он не смотрит ни на кого из нас, но я замечаю, как дрожит лепёшка в его руке, когда он протягивает её собаки. Джек останавливается на каком-то американском сериале. Красивые парни и девушки о чём-то спорят, сидя в ресторане. Дедушка такое очень не любит. Он морщится при каждом взрыве закадрового смеха. Ситуация усугубляется ещё и тем, что Джек и сам начинает смеяться в самых несмешных местах. Его смех звучит странно и непривычно. Складывается впечатление, будто он заставляет себя изображать веселье. Дедушка так крепко держится за край стола, что у него белеют костяшки пальцев. Он сильно нервничает и даже выглядит нездоровым. Я наклоняюсь к нему, стараюсь привлечь его внимание. «Папа сказал, что у тебя в сарае лежат какие-то штуки. Осторожно начинаю я». Предметы, которые могут мне пригодиться для нового школьного проекта. Кажется, он что-то говорил о старом птице. Дедушка все еще с красным лицом переводит на меня взгляд. «Правда?» — он продолжает хмуриться. Бет нашла его в углу сарая, когда мы только переехали в этот дом. Я замолкаю. Мне совсем не хочется еще раз напоминать дедушке о бабушке. Он со скрипом отодвигает стул. «Пожалуйста, бери все, что хочешь», — бормочет он. «Только, думаю, сейчас все это уже превратилось в кучу мусора». Он косится на маму, орудующую на кухне, и направляется на веранду. Закрывает за собой дверь и погружается в темноту. Я остаюсь за столом одна. Краем уха слушаю все глупые реплики из сериала. А потом, сняв куртку со спинки стула, выхожу на улицу, закрываю за собой заднюю дверь и прислоняюсь к ней. Глубоко вдыхаю холодный воздух и направляюсь к сараю. Уже успело стемнеть, всё вокруг освещено только луной. Я отодвигаю холодную ржавую задвижку на больших металлических дверях. Внутри ещё темнее. Здесь в потьмах может прятаться что или кто угодно. Я провожу рукой по стенам, чувствуя под пальцами шершавое дерево и, наконец, нахожу выключатель. Оказывается, сарай просто огромный. Я уже и забыла, какой он большой. Вдоль одной стены — стойла, которые использовались в дедушкиной ветеринарной клинике. Но теперь вместо лошадей в них стоят в раскоряку два старых ржавых велосипеда. Остальное пространство забито ящиками, старой мебелью и садовым оборудованием. Там и сям покосившиеся стопки книг, и журналов, мятые коробки. Всякий хлам, больше не нужный дедушке. Мусор и воспоминания. Я понятия не имею, что и как искать. Кажется, здесь нет ничего, связанного с птицами или летательными машинами. Я готова сдаться. Но пока мне не хочется идти обратно в дом. Я пробираюсь между кучами хлама и неожиданно натыкаюсь на коробку с надписью «Учебники и школьные фотографии Грэма». Почерк мне не знаком, так что, наверное, это писала бабушка. Я провожу пальцами по начертанным ею словам и пытаюсь её вспомнить. Она была улыбчивой и энергичной, как папа, и всегда встречала нас в дверях. А из кухни непременно пахло чем-нибудь вкусным. Как весело было приезжать сюда. Здесь всегда находилось столько дел. Раньше мы с папой часто навещали этот дом. Бабушка первой, ещё до папы, стала рассказывать мне о лебедях. «Кажется, я скучаю по ней не меньше, чем дедушка, но мои воспоминания о ней отрывочные и немного расплывчатые. Однако я хорошо помню, как она умерла. У нее были какие-то проблемы с сердцем, как у папы. Она легла в больницу на операцию, но там подхватила какой-то вирус и так и не вернулась домой. Когда папе позвонили из больницы, он страшно побледнел и долго не мог выпустить трубку из рук». Я откидываю крышку коробки и смотрю на разрозненные фотографии внутри. Вот бабушка в платье в цветочек, а вот дедушка, молодой и высокий, позирует рядом с лошадью. Папины снимки тут тоже есть. Один такой мятый и тонкий, будто напечатан на обычном тетрадном листке. На нем папа совсем еще мальчик, но волосы у него такие же светло-русые, как сейчас, а на шее уже болтается бинокль. На его плече лежит чья-то рука, но сам человек не попал в кадр. Наверное, это дедушка. Папа улыбается так, будто это лучший день в его жизни. Я иду вглубь сарая и замечаю пыльный металлический операционный стол и скелет лошади. Трогаю пальцами прохладные сухие кости. Бросаю взгляд на плакаты по анатомии животных. А потом вижу его. Папа, конечно, говорил именно об этом. Это и есть старый птиц. Я подхожу к нему. Он смотрит прямо на меня, не мигая. Наклонившись, я стираю пыль со стеклянной витрины. Теперь я припоминаю. В детстве из-за него мне снялись кошмары, что он ожил и гоняется за мной по всему сараю. «Это просто чучело», — вдруг звучит у меня в ушах бабушкин голос. Она столько раз говорила мне это, смеялась, прижимала меня к себе и баюкала. «Эта птица никогда ни за кем не будет гоняться. Обещаю тебе». Она прятала его обратно в полумрак сарая. «Просто старая глупая вещица», — шептала она. Сейчас она выглядит совсем иначе. Совсем не такая страшная, скорее, похожа на обычный музейный экспонат. Я провожу пальцем по стеклу вдоль крыльев. По большому черному клюву понимаю, что это самец лебедя-шипуна. Его крылья широко распростерты, как при взмахе, и прикреплены к задней стенке витрины. Огромные, красивые. Меня больше не бросает в дрожь от взгляда его стеклянных глаз. Они просто безжизненные и грустные. Ничего общего с напряженным взором моей серой самочки-кликуна на озере. Я размышляю, как можно использовать его для проекта, и подавляю смешок. «Пап, я же не собиралась делать модель в натуральную величину». Бормочу я себе под нос. Но теперь, глядя на эти крылья, я думаю, что это неплохая мысль. Можно присоединить какие-нибудь деревянные дощечки к телу птицы и смастерить что-то вроде дельтаплана с настоящими крыльями. Слегка обрядово, но зато это будет выглядеть почти так же, как на рисунках да Винчи. Миссис Дайвер должна понравиться. Витрина громко скребет по полу, пока я тащу ее к выходу. Я прислоняю ее к старому операционному столу, чтобы на нее падал яркий свет. Слышу, что мама зовет меня, и оборачиваюсь. Она идет по дорожке, ведущей к сараю. Слышны ее быстро приближающиеся шаги. Войдя внутрь, она моргает от яркого света и сначала выглядит потерянной, но потом замечает меня. «Пойдем, уже пора ехать», — говорит она. И мне приходится оставить чучело в сарае. По крайней мере, пока.